как у лакодемонянок. Когда она вошла в мою комнату, я также был поражен ее красотой, как палазины Карла Великого прелестями Анжелики, представшей перед ними. Вместо того, чтобы принять Антонию с непринужденным видом и сказать ей несколько комплиментов, вместо того, чтобы поздравить ее отца с такой обворожительной дочерью, я удивился, смутился, опешил, Слова так и застрели у меня в глотке. Сепион, подметивший моё замешательство, взял слово вместо меня и высказал этой любезной девице все похводы, которыми я должен был её осыпать. Она же, немало не ослеплённая моей фигурой в халате и ночном колпаке, поклонилась мне без малейшего смущения и произнесла приветствие, которое окончательно меня пленило. Хотя и был из самых непритязательных. Однако пока мой секретарь Василио и его дочь обменивались учтивостями, я пришёл в себя и, словно желая искупить глупое молчание, которое хранил до сих пор, ударял из одной крайности в другую, то есть рассыпался в голанских выражениях и притом говорил с такой страстностью, что встревожил Василио, который уже видел во мне человека собиравшегося приложить все силы, чтобы соблазнить Антонию, поспешил вытеснить с неё из моей комнаты, может быть, с намерением навсегда скрыть её от моих взоров. Оставшись наедине со мною, Сепион сказал мне, улыбаясь: "Вот вам ещё одно средство против скуки, сеньор Сантильяна. Я не знал, что у вашего арендатора такая пригожая дочка. Я её ещё не видал, хотя уже дважды был у него. Видно, он тщательно её прячет, и я считаю это простительным. Вот-то лакамый кусочек, чёрт побери. Но как будто нет необходимости вам это говорить. Она сразу ослепила вас, насколько я мог заметить. Не стану отрицать, отвечал я. Ах, дитя моё! Мне казалось, будто я вижу небесное существо. Она сразу зажгла во мне любовь молнией медлительной той стрелы, которую она метнула мне в сердце. Вы приводите меня в восторг, подхватил Сепион, сообщая мне, что наконец влюбились. Вам не хватало только любовницы, чтобы наслаждаться полным счастьем в своём единении. Но теперь у вас, благодарение небу, имеется всё, что нужно. Я знаю, продолжал он, Что нам придётся несколько трудиться, чтобы обмануть бдительность Василия. Но это моя забота. И я берусь меньше, чем в 3 дня, устроить вам тайный разговор с Антонией. "Сеньор Сипион", сказал я ему. "Возможно, что вы не сдержите своего слова. И я не любопытствую это проверить. Я не желаю искушать добродетель этой девушки, которая, как мне кажется, достойна более высоких чувств. Поэтому я не только не требую от вашей преданности, чтобы вы помогли мне обеспечить Антонию, но напротив, намереваюсь жениться на ней при вашем посредничестве, лишь бы только сердце её не было занято другим. Я не ожидал, ответил он, чтобы вы так внезапно приняли решение жениться. Не всякий хелнный синьор поступил бы на вашем месте так же честно. Он стал бы питать в отношении Антонии законные намерения лишь после того, как незаконные оказались бы бесплодными. Не думайте однако, будто я осуждаю вашу любовь и собираюсь отклонить вас от принятого намерения. Дочь вашего арендатора заслуживает чести, которую вы ей хотите оказать, если может принести вам сердце нетронутое и чувствительное к вашим благодеяниям. Об этом я узнаю сегодня же из разговора с ее отцом, а, может быть, и с ней самой. Мой наперстник был точен в исполнении данного слова. Он тайно посетил Басилио, а вечером пришел ко мне в кабинет, где я дожидался его полной нетерпения, смешанного со страхом. Вид у него был веселый, что я счел хорошим признаком. Вдруг по твоему смеющемуся лицу сказал я: ты пришёл известить меня, что я скоро достигну предела своих желаний.